Глава восьмая. Волшебный ремонт. Уверена, всем сиротам Земли или любого из миров мультивселенной знаком момент, когда тебя атакуют мысли и эмоции, отринуть которые невероятно тяжело. Ты задаешься вопросом, какой могла бы быть твоя жизнь, если бы у тебя была семья. Ты думаешь, как это несправедливо, что именно тебе досталась такая судьба. Ты спрашиваешь у Вселенной, что ты сделал такого, чтобы это заслужить. Ничего хорошего такие мысли не несут. Они лишь разрушают тебя изнутри, начисто изгоняя все прекрасное из твоей жизни. А прекрасное есть всегда. Еще в юности я нашла свой собственный способ бороться с эмоциями и вопросами, которые терзали и отравляли мою душу. Не думать надо. Делать. Да, порой удавалось сбежать из собственной жизни в книгу, но чаще всего я ловила себя на мысли, что им, героям, повезло. Они находили свою любовь и были окружены любовью, а я... Вскоре я обнаружила более эффективный способ и даже придумала собственное правило жизни – займешь руки и мысли займешь. Вот и сейчас, старательно прогоняя мысли о случившемся из своей головы, я вовсю орудовала молотком. Снежок, встревоженный моим напором, предпочел отойти на безопасное расстояние и кружить там вместе с созданной им же вьюгой. Черныш сидел на одной из полок, свесив крошечные лапки, и с неподдельным интересом наблюдал за мной. А я, признаться, никогда не испытывала такого прилива энергии. Кроме того, знаете, когда в руки попадает волшебный молоток, который может возводить стены и ломать их одним касанием, это вам не шутки». Скорее повод для раздумий, как не устроить из всего города развалины. Или хотя бы не разрушить парочку домов, принадлежащих одному небезызвестному в Нортфолле магу. Хотя, по правде говоря, в случившемся виновата только я сама. Ну, и может, сама судьба. Самую малость. Но оставить мысли. Пора действовать. И вот вооружившись этим самым молотком, который, кстати, был довольно тяжел даже для волшебного, я решила, что пора превратить склад Магнуса в приличную лавку, а не в убежище для самодвижущихся чайных ложек и говорящих носков. «Да, именно в лавку. Раз теперь чужой для меня мир стал моим домом, я должна найти здесь свое место под солнцем». Наверное, со стороны это выглядело очень странно. После слов Магнуса на складе повисла мертвейшая тишина, даже Снежок перестал танцевать с вьюгой, будто почуяв настоящую назревающую бурю. Чернеш успокаивающе терся пушистой щекой о мою ногу. Магнус пытливо заглядывал в мое лицо». Возможно, хотела убедиться, что я не наброшусь на него с пилочкой или не начну бросаться тарелками. Последние на складе, кстати, были, но бить их – кощунство. Они же говорящие. Какое-то время я стояла, осмысливая слова колючки и пытаясь понять, чем это все для меня обернется. Вспоминала приютских ребят, с которыми мы до сих пор поддерживали связь и девчонок с работы а вместе с ними и оказавшиеся роковым желанием выгулить каблуки перед корпоративом. Вспоминала ночной Хабаровск, которую уже вовсю украшали к Новому году. Мой любимый праздник. Вдоволь все обдумав, я резко вскинула голову и выпалила. «Вы отдадите нам с Чернышом свой склад с магическими диковинами». Уверена, в любое другое время Магнус назвал бы мою идею безумной или бредовой или придумал выражение похлеще, но в тот момент, явно ожидающий от меня любого другого вопроса, он выдавил растерянное «да», чем я воспользовалась уже на следующее утро. Сначала я оценила масштабы катастрофы и наметила в голове примерный план. «Я, конечно, ни разу не дизайнер, так что результат в любом случае будет из серии «Я художник, я так вижу». И вообще, я играла в «Симс». Задорно ухмыльнувшись, я похлопала молоток по голове. Он звякнул и, кажется, обрадовался тому, что его, наконец, собираются использовать по назначению. «Ну что?» – пробормотала я. «Пора превращать этот сарай в место, где захочется покупать волшебные диковины». «Да». Именно в этом мой план и заключался. Раз уж Магнусу эти диковины не нужны, в Нортфолле, столице Крамарка, могло найтись множество людей, которым эти вещицы облегчат жизнь, а может, вовсе принесут счастье и радость. И если уж я по воле судьбы этого лишена, я хотела сделать что-то по-настоящему хорошее в новом, пока еще чуждом для меня мире. И кто знает, может, однажды он станет и моим. А Магнус... Он мог быть ворчливым, хмурым и порой вредным, но он уж точно не был жадным. Разумеется, я планировала отдавать ему все заработанное за вычетом своей зарплаты. Правда, об этом мы на берегу не договорились. Нет во мне коммерческой жилки. Но раз я планировала стать бизнес-леди, придется ее взращивать. Интересно, есть ли для этого подходящая магическая диковина? Первым делом я решила сделать нормальные стены. Встала у одной из них и с сомнения ударила по ней молотком. Сомневалась я совершенно зря. Стена начала меняться прямо на моих глазах. Камни, словно подчиняясь невидимому дирижеру, сами собой начали выстраиваться ровно, латая дыры и убирая выступы. Что удивительно, они как будто знали, где именно должны находиться – Через какое-то время на месте покосившейся стены выросло ровное и белое с маленькими окошками. Последние, разумеется, тоже были сделаны волшебным молотком с легкой руки и одного удара. Прощайте мучения людей, заявляющих, что один ремонт равен трем пожарам. Выросшие в намеченном месте стены образовали еще парочку помещений. Первой стала моя спальня, чтобы не приходилось спать прямо на складе. Я недолго гадала, как перенести туда кровать. Снежок, каким-то образом догадавшийся о природе моих мыслей, поднял самую настоящую пургу. Она играючи подхватила кровать, созданную Магнусом из ветвей и лебединных перьев, и перенесла ее в спальню. Что ж... Волшебной кровати – волшебный способ перемещения. Также я отстроила нечто вроде комнаты отдыха, где я могу перекусить и, собственно, отдохнуть. Следуя полученной от Черныша инструкции, я дала молотку понюхать дерево. Вероятно, для того, чтобы тот мог понять, как материал воспроизводить. Но если в этих ваших мирах даже потолки мыслящие, страшно представить, на что способны люди». После этой нехитрой, но на редкость странной процедуры я проделала полочки прямо в стене. С ближайшей же зарплаты, если не обнаглею до аванса, заставлю их книгами. Черныш от отдельной комнаты отказался, счел за честь жить вместе со мной. Снежок, быстро уловив, что происходит, слепил себе из снега миленькое гнездо. Нетающая и порядком остужающая комнату. Я со вздохом поняла, что мне, судя по всему, придется спать или под толстым одеялом, или вовсе под шкурами. Но не отселять же снежка. После стены комнат пришла очередь потолка. Так, заключила я вслух. Стены есть, потолок есть, дополнительные помещения есть. Теперь нам нужен прилавок. Сначала я настрогала досок, а после уже со знанием дела и приобретенной сноровкой взмахнула молотком. Как по волшебству доски начали собираться в аккуратный прилавок с гладкой поверхностью и маленькими ящичками, которые сами собой выдвигались и задвигались. Лакированный, блестящий и очень опрятный, он прямо-таки манил покупателей положить на него свои монеты. «Вот это я понимаю», — довольно улыбнулась я. «Теперь есть куда складывать деньги». С помощью нескольких ударов молотка я превратила еще одну новосозданную кучу досуг в каркасы будущих удобных диванчиков для покупателей. Осталось только придумать, как обить их кожей и всем остальным. Тут мне бы очень пригодилась помощь Магнуса и его умение творить из воздуха лебяжье перья. Я взмахивала молотком, как жезлом или волшебной палочкой, меняя мир вокруг себя» и, кажется, вошла во вкус. Даже жаль, что строить осталось совсем немного. Все, что мне нужно осталось сделать, это место, где я буду представлять магические диковины во всей красе. И, конечно, молоток и тут не подкачал. Я лишь познакомила его с таким чудесным материалом, как стекло. Махнула молотком, и из ниоткуда начали появляться стеклянные витрины и открытые полки». Резные, изящные, они выглядели так, будто были сделаны руками лучших мастеров, и при этом, как восхищенно заметил Черныш, будто сами собой подстраивались под размер и форму магических диковин. День определенно удался». За несколько часов работы с волшебным молотком я превратила старый захламленный склад в уютную и просторную лавочку, где магия, казалось, витала в воздухе, и при этом почти без разрушений. Конечно, несколько раз молоток вырывался из-под контроля, а однажды чуть не проломил крышу, но в целом все прошло на удивление гладко. «Ну что?» — сказала я, довольно оглядывая результат своих трудов. Теперь, когда есть приличная лавка, пора расставлять магические диковины. «И принимать первых посетителей!» Восторженно воскликнул Черныш. Я улыбнулась его горячности. Впрочем, и мне бы этого хотелось. Хотелось бы, чтобы моя лавка, как магнит, притягивала всех тех, кому в жизни не хватает чуда и волшебства. Ну и, конечно же, немного хаоса.